Глава 8. Компания. Уже к вечеру следующего дня на подлете к Канаде их самолет встретили истребители береговой охраны и сопровождали почетным экскортом на протяжении всего перелета через страну. А потом передали четверки встречающих американских истребителей. В Вашингтон они прибыли поздно вечером, но толпа встречающих на аэродроме выглядела огромной. Сверху вообще казалось, что самолет не сможет сесть, не раздавив кого-нибудь. Под крылом простиралось безграничное море голов. Не каждый день в страну прибывает делегация Советского Союза на самолете через Северный полюс. Такого события ни репортеры, ни простые обыватели пропустить не могли. Впрочем, приземлились без происшествий. Военные быстро навели порядок и очистили полосу от вездесущих искателей сенсаций. По договоренности с Самсоновым, Лекс представлялся обычным пилотом, Лена считалась бортпроводницей, а Сизов охранником. Свои знаки различия они поснимали. Делегацию после приветственных речей отправили на машинах устраиваться в отель, а они остались в самолете. Как только торговые представители Советского Союза отбыли в гостиницу, к самолету мягко подкатил тягач и переставил его на крайнюю стоянку, расположенную возле ремонтных ангаров аэродрома. Визит союзников предполагался долгим. Казалось бы, все мероприятия на этом закончены, и русский экипаж оставят в покое, но не тут-то было. Через некоторое время к ним пожаловала другая местная делегация состоящие из персонала обслуживания аэродрома и летчиков. Начались очередные расспросы и рассказы. Особым вниманием пользовалась, конечно, девушка. Местные ухажеры так и крутились вокруг нее. Даже такая пустяковая, ни к чему не обязывающая болтовня, тем не менее, приносила Лексу огромную пользу. В неофициальной обстановке яснее вырисовывались особенности менталитета и жизненного уклада, свойственного этой далекой стране многое здесь оказалось совсем не так как в союзе через некоторое время лекс осознал эта страна представляет собой обычную торговую империю где правят самые богатые кланы теперь он понял как с максимальной выгодой использовать поездку он не раз в своем мире посещал и некоторое время жил в таких странах где все ценности исчислялись и мерились с деньгами лекс выручай Сообщила Лена по мысли речи. «Этот жирный индюк не дает нормально пообщаться с людьми, а сам задает тупые вопросы. Я, конечно, могу отлупить его, но это будет как-то недипломатично выглядеть». Возле Лены сидел шкафоподобный парень и что-то лопотал ей в ушко, стараясь поудобнее приобнять. «Ну-ка, перенаправь его на меня», — ответил также Лекс. «А вот эти вопросы можете задать моему мужу». Громко сказала Лена, отодвигаясь от ухажера. «Это кто тут муж у такой красавицы? Мы его немного подвинем!» Рассмеялся парень и снова попытался придвинуться к Лене. Ему это не удалось, что-то мешало. Этим что-то оказалось ладонь Лекса, лежащая у него на плече. Американец попытался движением плеча скинуть препятствие, но не тут-то было. Рука даже не шелохнулась, и само плечо не сдвинулось ни на миллиметр. Парень попытался встать, но опять ничего не получилось. С таким же успехом он мог подняться с гранитной плитой на спине. От внимания американцев, окруживших отчаянных русских летчиков, не ускользнули его тщетные попытки освободиться. В Воздухе запахло международным конфликтом. Все придвинулись поближе и заулыбались. Вот сейчас и выяснится, так ли уж хороши эти русские. Может, немцев они сдерживают, но против американцев у них кишка тонка. То-то будет забава. «Ну что, Тимати, некоторых мужей, похоже, не так-то просто сдвинуть!» Подколол его один из гостей, который раньше представился как Рэй Джонс, старший техник по самолетам. «Это мы еще посмотрим!» Прошипел тот, пытаясь подняться или отодрать руку Лекс от своего плеча, что ему никак не удавалось. Мальчик немного не рассчитал и перебрал винишка. Усмехнулся Лекс, чуть сжимая захват. От этого лицо парня перекосилось, и он начал хватать ртом воздух. Было видно, что ему очень больно, и только сила воли не позволяет заорать во все горло. «Понял! Я все понял!» Едва слышно прошипел он. «Ну вот и ладненько!» – довольно кивнул Лекс и выпустил чужое плечо из захвата, а потом медленно разгладил рукой смятую одежду и отошел к другой группе. Скандал, так и не разгоревшись, закончился признанием поражения от американца. Но «Вот так, Тимоти, и твой корабль может налететь на рифы!» – рассмеялся Рэй, хлопнув товарища по другому плечу. «У вашего мужа не руки, а тиски, мисс!» «Каким спортом он занимается?» Потирая плечо, произнес парень. Приобнять Лену он уже не пытался. «Лучше не спрашивайте». Пожала плечами Лена. «Ну почему же? Не только ему интересно. Тимати наш чемпион штата по боксу и то, как я вижу, спасовал». Поддержал товарищ Рэй. «Тебя бы в эти тиски!» Пробормотал тот, продолжая массировать плечо. Муж спортом не занимается и ему некогда. С едва заметной улыбкой на лице покачала головой Лена. Ну чем-то же он занимается, не отставал Рэй. Сейчас воюет. Опять пожала плечами Лена. Как вижу, он пилот гражданского самолета. Где же он воюет? Поинтересовался Рэй. Его просто попросили прокатиться с делегацией в Америку, пояснила Лена. Ничего себе, прокатиться через Северный полюс! «Только подумаю об этом, и страшно становится!» Зябко передернул плечами Рей. «На, кстати, как вам вообще это удалось на таком самолете? Насколько знаю, у него максимум горючки на три тысячи километров хватит, а тут девять!» «Ну, это вопрос не ко мне, мое дело обеспечивать уют в доме!» Ушла от ответа Лена. «А почему не приказали, а попросили? Разве он не в армии?» Ухватился за ответ Тимати. «В армии?» — согласилась Лена. «Только он сейчас редко летает». «Как это? Пилоты редко летают?» — удивился Рей. «Так с ним никто связываться не хочет. Если он летит, то немцы предпочитают отсиживаться на земле», — улыбнулась Лена. «На чем он летает?» — продолжал расспросы Рей. «На штурмовике?» — честно ответила Лена. «Немецкие асы боятся штурмовика?» Удивленно приподнял бровь Тимоти. «Они из тех лишь штурмовиков, которые без номеров!» С интересом, поглядывая на Лену, задал вопрос Рей. «Сами же все знаете, а меня расспрашиваете. Ничего я не знаю, ничего не слышала». Подмигнула ему Лена, логично подумав, что Рэй наверняка связан с разведкой. Еще некоторое время велись разговоры на различные темы, а потом все засобирались на отдых, поскольку уже наступила поздняя ночь. Перед уходом представителей принимающей стороны Лекс задержал Рея. «Нам немного деньжат не помешало бы. Как насчет честного торгового сотрудничества? Кое-что могу предложить на продажу. Может, посодействуете?» «Почему бы не посодействовать за небольшую плату?» – легко согласился тот. «Пять процентов ваши?» – понял его Лекс. «Согласен, что продаем?» – поинтересовался тот. Есть у меня полтонны материи, точнее 10 тюков. Цену назначишь сам. Если сойдемся, то поставки можно наладить в большом объеме с морскими конвоями. Много, конечно, не обещаю, но нам на расходы хватит. Материя зеленого и белого цветов. Низкая теплопроводимость, влагоустойчива, мягкая и легкая. Прочная на разрыв, образцы в пакете. Там же пример изделия, точнее, легкий комбинезон. Может использоваться летчиками или разведкой, поскольку имеет подходящие свойства. Подробнее рассказал Лекс и протянул американцу объемный пакет. «Хорошо, предложу знакомым, но заранее ничего не обещаю», кивнул Рэй, забирая сверток, и покинул самолет. «Наверняка часть материи пристроим, вот и денежки появятся, а то не хочется светить собственными камешками и золотом. Скорее всего, у вас такого химического состава не будет, а лишние следы нам ни к чему», — пояснил жене свои действия Лекс по мысли речи. Мысленно подводя итоги прошедшего дня, Лекс и Лена оценивали его как насыщенный и плодотворный, и только Сизов остался недоволен встрече с американцами. Репортеры его раздражали, толпа нервировала, а местные аэродромные аборигены вообще показались потенциально опасными. Да и не понял он ничего из их лепета, поскольку не знал английского языка. Так и просидел, насупившись весь вечер в уголке, изредка с помощью Лекса или Лены, отвечая на вопросы. Сначала Лекс и Лена немного опешили от такого заявления Сизова, а потом рассмеялись и подробно рассказали обо всем. Ну или почти обо всем. Полюбовавшись перед сном звездным небом, все же это было небо над другим континентом, они вернулись на борт. Дверь самолета плавно и герметично закрылась за ними, словно отрезая от чужой вселенной. Салон самолета встретил уютным теплом, запахом домашнего хлеба и привычной атмосферой комфорта. Каждая вещь здесь хранила тепло их рук и отпечаток аур. И не только их, практически все использованные для декора материалы произведены на партизанской базе. Словно маленькая часть родного дома перенеслась за тысячи километров и терпеливо ждала их возвращения. Ночь прижалась снаружи к иллюминаторам, как будто пытаясь подсматривать за необычными людьми. Амур тихо задвинул занавески и приглушил освещение. Сон подкрался, неслышно ступая по мягким коврам и окутал самолет. Усталые и присыщенные хлопотливым днем все заснули. Утром их разбудили осторожным стуком снаружи, и миниатюрная девушка из аэродромного обслуживания предложила проводить гостей в кафе. Честно говоря, есть совсем не хотелось, да и провизий на борту более чем достаточно, но любопытство взяло вверх, и все дружно решили принять приглашение. Загрузившись в небольшой тентованный автомобиль, они поехали. Машинка резво бежала по аэродромным плитам. Девушка превосходно говорила на русском языке, поскольку была дочерью русской мигрантки, вышедшей замуж за американца. Как понял Лекс, этот американец сейчас главный специалист ремонтной базы на аэродроме. Отцу удалось пристроить дочь на работу в качестве механика, хотя девушек сюда брали неохотно. А вот теперь она пригодилась. Вернее, ее знание русского языка очень пригодилось. На время визита советской делегации ее закрепили за русскими летчиками. Даже автомобиль выделили. Девушку звали Натали Бенсон, и она непринужденно болтала всю дорогу. За 15 минут поездки она умудрилась сообщить всю информацию по машине, на которой ехали, рассказать о своей семье и о только что приземлившемся самолете. Предложенная в кафе еда несколько разочаровала посетителей. Кормили не очень, хотя выбор был большой. Вообще пища оказалась не совсем привычной. Как такового первого блюда не было, вместо него предлагалось несколько видов каш. Еще можно выбрать что-то из мяса и рыбы и запивать это соками или другими напитками. Впрочем, для разнообразия можно и потерпеть. На выходе из кафе их поджидал отец девушки Боб Бенсон. Он тактично не стал мешать русским спокойно завтракать, но очень хотел встретиться с ними. Вот нетерпеливо и переминался под окнами. Это оказался мужчина лет 50, тоже небольшого роста, но с таким же темпераментом, как и у дочери. Он ни секунды не мог стоять спокойно на месте и говорил фразы, как будто выстреливал их из пулемета. Оказалось, к нему первому обратился Рэй с предложением Лекса о продаже материи. Собственно, на этом участие Рэя в торговой операции и закончилось, поскольку Бенсон мгновенно оценил достоинство комбинезона. Для ремонтников это то, что нужно. Тепло, не промокает, легкий и удобный. Бенсон сразу предложил высокую цену – 10 долларов за метр материи. Он боялся, что такая ткань уйдет на сторону, и поэтому решил не мелочиться и не торговаться. Сам комбинезон ему тоже понравился. Его покрой хорошо продуман, даже предусмотрены специальные клапаны в нужных местах для обеспечения циркуляции и регуляции притока воздуха, и управлялись они соответствующими шнуровками. Еще бы ему не быть продуманным, если Лекс скопировал его с эльфийских одежд. Поинтересовавшись у Лекса, запатентована ли эта одежда, и выяснив, что патента нет, и русские даже не знают, что это такое, Собеседник сразу вдохновился и предложил свои услуги в патентовании и пошиве комбинезона из материала Лекса. Соответственно, американец запросил у Лекса 30% прибыли, но он берет на себя все работы по оформлению документов и пошиву. Как оказалось, у этого человека везде были знакомы. Один из них владел небольшой мастерской по пошиву одежды и мог выполнить срочный заказ. Учитывая скорое наступление зимы, Бенсон хотел переодеть весь подчиненный персонал. Чинить самолеты в холод или дождь очень тяжело, а такое случалось частенько. Лекс предварительно дал согласие, но попросил подождать несколько минут и предупредил, что ему необходимо посовещаться с компаньонами, которые, собственно, и производят материал. Конечно, он соврал насчет компаньонов, но со Сталином поговорить все-таки надо. Он дал ему обещание без согласования никаких серьезных шагов не предпринимать. Немного отойдя, Лекс вызвал Сталина по разговорнику. «Товарищ Сталин, у меня есть возможность вполне официально создать небольшую совместную фирму с американцами по пошиву комбинезонов, как у наших разведчиков. Как вы на это смотрите?» «Материя, как я полагаю, ваша. А как она будет поступать к американцам?» поинтересовался тот. «Корабли по Лентлизу все равно назад почти пустые будут идти. Вот туда и загрузим, пока немного надо», — предложил Лекс. «А какая польза от этого будет Советскому Союзу?» Даже по звуку чувствовалось отличное настроение Сталина. «Думаю, вам лишние швейные машинки не помешают, да и партизанам очень понравилось шить на таких устройствах, и я планирую докупить некоторое количество». «Да и шьем мы теперь в основном форму и комбинезоны для солдат, так что вам будет прямая выгода», — пояснил свое предложение Лекс. «Ну что же, я согласен», — не стал возражать Сталин, а потом через паузу добавил. «Даже можете продать, только по хорошим ценам, некоторое количество ваших очков и разговорников». «Что, сильно союзники донимают?» — понял Лекс. «Хуже пиратов. Сами пока только на словах помогают, а что-то требуют. Информация о новых устройствах понемногу расползается». Тяжело вздохнул Сталин. Видно, его действительно донимали этими вопросами. «Ничего, у меня небольшой запас есть с собой. Продам не задешево», — согласился Лекс. «А союзники не смогут разобраться в ваших устройствах и потом повторить их», – поинтересовался Сталин. «Ну, ваши же ученые не разобрались, да и вы теперь имеете представление о том, что это такое. Думаю, эти не разберутся», – усмехнулся Лекс, а потом пояснил. «Для того, чтобы с этим разобраться, нужна целая ветвь науки, сравнимая с вашей физикой, а ее на пустом месте построить невозможно, так что не переживайте». «Только наше новое отделение Академии наук с моими учениками сможет разобраться, и то не очень скоро. Слишком много нового и пока непонятного нужно осмыслить». «Хорошо, только сами там не засветитесь. Ни вам, ни нам это не нужно», — предостерег Сталин. «Да понимаю я. Буду стараться особенно не высовываться. В крайнем случае, я думаю, всплывут только сведения о моей принадлежности к НКВД» предположил Лекс, соглашаясь с собеседником. На этом, попрощавшись со Сталином, он закончил разговор и вернулся к Бенсону. «Ну что же, господин Бенсон, мой компаньон согласился с вами работать?» «Не понял», — удивился тот. «Вы же никому не звонили!» «У меня переносная радиостанция всегда с собой, так что связь с партнерами я поддерживаю постоянно», — пожимая плечами с безразличным видом, пояснил Лекс. «А где ваш партнер находится, если не секрет?» Недоверчиво поинтересовался Бенсон. «Не секрет, в Советском Союзе, там у него собственная фабрика», усмехнулся своим мыслям Лекс, поскольку у него там на самом деле есть фабрика, и он являлся партнером самому себе, а Сталин просто хороший союзник. «Как это возможно? Никакая переносная радиостанция не достанет отсюда до Советской России. Я уж знаю, не первый год обслуживаю самолеты. Нет таких станций!» А на почесав затылок, не поверил Бенсон. «У вас нет, а у нас есть». Состроив хитрую рожу, с превосходством сообщил ему Лекс. Но ну, не может такого быть!» Взмахнув руками, опять не поверил тот. «Может, может!» — кивнул Лекс, подтверждая свои слова. «У меня с собой даже запасной комплект есть, вот только стоит такая станция очень дорого». «Если это правда, и у вас в России делают мощные маленькие радиостанции, то они должны стоить огромных денег, а сколько действительно стоят?» Уже засомневался Бенсон. «Десять тысяч штука», — выдал Лекс. «Долларов? 10 тысяч долларов? Ну ничего себе у вас цены! Да даже мощная стационарная установка вместе с антенной больше восьми тысяч не стоит!» Обескураженно возразил Бенсон. «Ваша, может быть, не стоит, а моя стоит. Очень уж сложная штука, но зато много преимуществ». Пожал плечами Лекс. «Никакие преимущества не стоят таких денег!» Упрямо не согласился Бенсон. «А если эта радиостанция умещается на ладони, держит связь на любом расстоянии, в том числе под землей и под водой, ничем не пеленгуется и не может быть использована другим человеком?» «Правда, есть ограничения, она может соединяться только с семью аналогичными станциями». Серьезно посмотрев на Бенсона, Лекс достал из кармана разговорник и показал собеседнику. «Вы меня разыгрываете, эта штука не может быть радиостанцией!» Качая головой, опять не поверил Бенсон. «А если я вам как бы в долг выдам комплект таких станций и семи штук, поверите?» Не собирался смущаться и обижаться Лекс. «Если только в долг...» Уже засомневался Бенсон, задумчиво потирая подбородок. А если она сломается? Если сломается, то долг прощается. Если, конечно, вы их молотком долбить не будете. Слегка усмехнулся Лекс, подумав при этом, что, пожалуй, только в топке можно испортить такой разговорник. 70 тысяч долларов! Какие деньги! сомнением протянул Бенсон. Вы предложите начальству протестировать их, посоветовал Лекс. Ну, тоже как бы в долг. «Только по пятнадцать, если, конечно, им понравятся эти штуки. При торге скиньте до 12. если все получится, 2000 с каждой штуки будут ваши». Сразу стало видно, как защелкал счетчик в голове Бенсона и загорелись его глаза. Лекс, недолго думая, достал из теневой сумки, которую взял с собой по привычке, готовый неактивированный набор разговорников и инструкции к ним, и выдал на руки Бенсону. Тут, конечно, инструкция на русском, но думаю, разберетесь. Потом, наклонившись к собеседнику, он, понизив голос, прошептал. Эти штуки работают на собственных аккумуляторах, а ведь за их зарядку тоже можно брать деньги. Ничем другим зарядить их не удастся, а зарядная станция будет у вас в руках. Хотя по инструкции у таких станций заряда на 300 часов непрерывных разговоров, но когда-то это время заканчивается. Так что есть смысл открыть фирму по обслуживанию устройств, да и некоторые операции по повторной активации устройств можно только этой хитрой штуковиной делать. Жаль, с собой не захватил, она у меня в салоне осталась. Ну да не беда, попозже чуток подъезжайте к нашему самолету, как раз материю заберете, а заодно и зарядку получите. Озадаченный, но довольный Бенсон умчался разбираться с устройствами и договариваться со знакомыми по поводу материи. Больше ничего интересного на аэродроме не было, и русские гости вернулись к самолету. Поскольку особо делать было нечего, Сизов уселся за радиоприемник, пытаясь поймать что-нибудь русское. Лекс с Леной занялись текущей учебой, точнее, даже не текущей, а перспективной. После разговора с Бенсоном Лекс подумал, а почему бы не доделать разговорник так, чтобы он мог использовать и радиоволны? Задача уж очень интересная. Прочитав учебники, книги и справочники по радиотехнике, скопированные в библиотеку диагноста, он примерно уже представлял, как это все должно работать. Но вот как в самом деле все это устроить, пока непонятно. Некоторые практические навыки у Лекса уже имелись. Впервые радиостанцию он увидел на своей базе у разведчиков. Тогда же тайком внимательно исследовал ее. В состоянии покоя она представляла собой некий набор ламп, рычажков, проводков. В общем, какой-то довольно сложный механизм, но стоило включить ее, и все мгновенно менялось. Во время работы радиостанция представляла собой своеобразный и совсем слабый магический источник. Правда, с таким видом источника Лекс у себя в мире не встречался, хотя и знал очень похожий тип излучения. Примерно такой же возникал при ударе природной молнии или в момент применения некоторых заклинаний «Школы огня». Провозившись до обеда, ему удалось подобрать на базе магических рун некоторые аналоги процессов обработки сигнала в рации. Теперь стоило бы воспроизвести аналог рации на основе магических элементов. Довести задуманное до конца ему не удалось. Приехал Бенсон с дочкой, которая была у него вместо водителя, и потребовал материю, потому что с пошивочной фирмой он уже договорился. Мужчины быстро покидали тюки в багажник. Впрочем, все тюки туда не поместились, и часть пришлось запихнуть в салон. Бенсон, помявшись, все же предложил русским пообедать. Лекс понимал, что это предложение поступило только из вежливости. В машину бы все не поместились. Собственно, сейчас там мог более-менее комфортно себя чувствовать лишь водитель. Все остальное пространство заполнено тюками с материей. Усмехнувшись про себя, Лекс отклонил приглашение и, в свою очередь, предложил Натали задержаться у них в гостях. Та чуть не взвизгнула от восторга, но сдержалась и лишь закивала головой, радостно улыбаясь. Энергичный Бенсон уже намеревался умчаться с материк подрядчику, когда Лекс придержал его за локоть и протянул зарядку с инструкцией. Красивая вещь привлекала внимание сама по себе, а когда Лекс подробно и красочно описал ее назначение, не забыв упомянуть о выгоде, американец вообще очаровался. Тут же возле машины Лекс произвел его первичную привязку к зарядке. Между делом, словно невзначая Лекс сообщил, что если начальству новинка понравится, то он предоставит сразу десяток комплектов разговорника. Лена вместе с Натальей занялись подготовкой обеда, а опять погрузился в дебри магических рун. Задача оказалась очень сложной, и стыковать вместе многие компоненты приходилось впервые. Вообще в магии все строится на совместимости рун. Обычно в его мире любую проблему можно решить, используя всего пару-тройку рун. Но вот накладывать их друг на друга, да еще в таких количествах, он стал только попав в этот мир. Зачастую руны различных школ магии конфликтуют между собой, и прямое решение не подходит. Если возникала проблема, требующая нестандартного решения, то маги обычно разбивали цепочки и связки заклинаний на части из совместимых школ, а потом все это стыковали между собой с помощью специальных рун из нейтральных школ. Так уж получалось, что легких путей Лекс никогда не искал. Тем более, что легко не значит хорошо. И уж тем более не в этом мире. Вот тут ты и пригодился огромнейший опыт школы артефакторов. Те имели слабые магические способности от природы, но, как правило, могли оперировать большим количеством магических каналов. каналы это маленькие, не накладываются друг на друга, соответственно, артефактор может одновременно оперировать комплексами заклинаний различных стихий. Держа их рядом и при этом создавать руны нейтральных школ для изоляции, и соединение противоречивых рун. Лена не стала отрывать Лекса от работы. Они с Натали сварили обед из запасов самолетного шкафа-холодильника и потом вместе с Изовым прикончили большую часть, оставив кое-что на ужин и для Лекса. Лена специально не использовала готовые блюда из холодильника или из теневой сумки, а готовила новые. Это же очевидно, что Натали обо всем подробно доложит американской разведке. Пусть порадует их. Ведь не каждый день через полюс прибывают делегации. Лекс, не прерываясь, проработал до вечера. Процесс создания нового заклинания захватил его. Он первый раз попытался срастить напрямую знания магической и физической школы. Частично он это уже делал в виде магического локатора или щита, позволяющего увеличить скорость объекта. Но вот чтобы полностью использовать физические законы в магии или магические физики, Это делал впервые. До конца работу довести все же не дали. Вместе с Бенсоном вечером в гости пожаловало большое аэродромное начальство. Полковник Джо Адамс, начальник специального Вашингтонского аэродрома, вертел в руках принесенную начальником ремчасти Бенсоном небольшую зеленую тряпочку. Вроде все просто, но как-то странно она выглядела. Ничего подобного он никогда не видел. Материал представлял собой явно прочную ткань, поскольку нити были тонкими и прилегали друг к другу очень плотно. Вот только остальное не совсем понятно. На ощупь ткань гладкая, как достаточно плотный шелк, но при этом выглядела мягкой и ворсистой. Порвать лоскут руками не удалось, хотя он легко сминался в совсем маленький комочек. Да и необычайно легким оказался этот образец, можно сказать, невесомым. «И что ты мне приволок?» Озадаченно проворчал полковник, поднимая глаза на Бенсона. Вот ты водички налей или брось эту штуку туда!» Посоветовал тот с ехидной усмешкой, подавая начальнику с тумбочки стеклянную банку, которую Адамс использовал вместо графина. Полковник послушался подчиненного. Этот Пройдоха ничего просто так не делал и не советовал, хоть и болтал зачастую безумолку. Он погрузил кусок материи в банку и затем вытащил его. Материал остался сухим. Снова запихнул ткань в воду и продержал еще подольше. Ничего не изменилось. Тряпочкой оставалась совершенно сухой. Ну и что? Вопросительно глядя на подчиненного, спросил он. А теперь так. Сказал Бенсон, забирая клочок у шефа, и опять макнул его в банку. Казалось, ничего не произошло. Тряпка вроде осталась сухой. Бенсон, как фокусник, вынул лоскут из воды и, демонстративно подержав его растянутым растянутом параллельно полу, вдруг резко перевернул. совершенно сухой материи на пол упало несколько капель воды. «Объяснить!» Удивленно, глядя на Бенсона, попросил Адамс. Ну, если коротко, то после небольшого исследования оказалось, что материал не совсем прост. И как его сделали, непонятно, но эффекты своеобразные. Первое. Материал очень легкий. Второе. Имеет водоотталкивающие свойства, правда, только с одной стороны. Точнее, вот с этой, которая мягкая и немного ворсистая на ощупь. Имеется некая необъяснимая односторонняя водопроницаемость, то есть... Вода все же впитывается в небольшом количестве, но при этом ткань не намокает, а остается совершенно сухой. Третье. Если волокна параллельны земле, то вода в них как бы накапливается, но стоит расположить ткань так, чтобы волокна находились перпендикулярно, то вся накопленная жидкость сразу сливается, как будто там внутри насос стоит или какой-то сосуд. Наклонил, и вода полилась. В-четвертых, не рвется по прочности не уступает нескольким слоям брезента, в пятых режется только очень острыми ножницами. И что с этим делать? Не понимая, что от него хочет, Бенсон продолжал глядеть на подчиненного Адамс. Вот эту штуку! Надевай! Довольно улыбнулся Бенсон, доставая из своей сумки зеленый комбинезон. Понимая, что просто так его подчиненный, а на гражданке даже друг ничего делать не будет, Адамс снял свою верхнюю одежду и влез в комбинезон. Бенсон подтянул в некоторых местах специальные шнуровки, за счет чего поверхность одежды местами немного сморщилась, но облегла фигуру шефа достаточно плотно. «И как себя чувствуешь?» С интересом спросил он шефа. «А ты знаешь, очень неплохо», произнес тот, несколько раз присев и повернув туловище в разные стороны. «Не жмет, не давит, не мешает, да и размерчик подходит. Чувствую себя комфортно». «Это ты так думаешь!» – продолжал улыбаться Бенсон. А «Что ты скажешь, если мне этот комбинезончик тоже по размерчику?» «Не понял!» – удивился Адам, соглядывая на много меньшего и по росту, и по объему подчиненного. «Вот и я тоже сначала не понял!» – покачал головой тот. «Только когда в эту же одежку влез Тимати, ну ты помнишь, наш боксер и точно так же почувствовал себя в своей одежде, я догадался!» Кроме того, что материал немного эластичен, стягивающие шнуровки расположены таким образом, чтобы как можно точнее подогнать одежду по фигуре. Но это еще не все. Помнишь, я говорил, что в разных направлениях вода в материал проникает по-разному? Так вот, этот комбинезончик шит таким образом, чтобы весь пот скапливался внутри материи и стекал к стопам ног, где предусмотрен специальный клапан. Причем не внутрь, а наружу. То есть ты можешь любую жару бегать, как лошадь на ипподроме, и ни капельки не спотеешь. Как тебе такое? Даже можешь не отвечать. В общем, это не одежда, а произведение искусства. И себе я пару штук точно захапаю». «И где ты нарыл это богатство?» — заинтересовался Адамс. «Не поверишь, русский пилот предложил. У него в России компаньон целой фабрикой владеет». С ожиданием реакции уставился на шефа тот. «В советской России...» «Владелец фабрики? Несмешимой тапочки!» Уселся от неожиданности на стул Адамс. «Вот и я не поверил!» Кивнул Бенсон, но пристально поглядев на шефа, который неуклюже стаскивал себя комбинезон, продолжил. «Но, возможно, это все-таки правда, поскольку ты слышал еще не все новости. Что скажешь об этой штуке?» Подал он полковнику небольшой круглый медальон. «Обычное украшение. Выполнено, правда, очень хорошо. Птичка красивая». Неопределенно хмыкнул Адамс, рассматривая вещицу. «Но и не угадал», — довольно ухмыльнулся Бенсон. «Можешь верить, можешь не верить. Я, кстати, тоже до сих пор не верю, но факт и упрямая вещь. Так вот, это передатчик и я тебе скажу, такого еще не видел». «Не понял, что значит передатчик. Опять удивленно взглянул на медальон своей руки Адамс. «Я тоже сначала не понял, но это уже непреложный факт. На дальность, конечно, не проверял, но все остальное свойства подтвердились. Вот, почитай инструкцию. Специально попросил дочку перевод с русского сделать». Бенсон протянул шефу бумажку с рукописным текстом. Тот взял листок, поудобнее устроился в своем кресле и углубился в его изучение. Бенсон уселся в кресло напротив начальника и закурил. Через некоторое время, после неоднократного прочтения совсем небольшого текста, Адамс оторвал взгляд от листка и вновь стал внимательно рассматривать медальон. «Не могу поверить, этого просто не может быть!» Наконец выдохнул он. «Может, может!» Отозвался Бенсон и, запрокинув голову в потолок, выпустил изо рта кольца сигаретного дыма. «Как проверял?» – поинтересовался Адамс. Бенсон забрал у полковника медальон и сначала поговорил с дочерью, оказавшейся в это время на самолете у русских, а потом вызвал Тимати, который в ангаре возился с каким-то двигателем. Адамс четко слышал разговор своего друга с этими людьми и не мог прийти в себя от изумления. «А теперь гвоздь программы!» Довольно улыбнулся Бенсон, рассматривая потрясенную физиономию шефа. И он соединился с одним из пилотов, который несколько часов назад вылетел с грузом в Ванкувер. у меня просто нет слов. Если бы не видел, не поверил бы». Все еще находясь под впечатлением демонстрации свойств медальона, пробормотал Адамс. «И заметьте, шеф, эту штуку создали русские, и материю тоже они делают. Да и не верю я в то, что простой пилот без разрешения всесильного НКВД что-то самостоятельно проворачивать будет. К тому же еще один простой вопрос. Шеф». «Вот вы бы полетели в Россию на простом пассажирском ДЦ, да еще через Северный полюс. Я, например, ни за какие деньги не собираюсь, потому что знаю, что самолет просто не доберется до цели. А русские здесь. Неспроста это, шеф? Ох, неспроста!» Задумчиво качая головой, и опять выпуская кольца дыма, произнес Бенсон. То, что это неспроста, я тоже понял, но об этом пусть начальство переживает. Я так думаю, оно сама в шоке и пока не знает, что думать и что делать. А вот что нам делать?» – почесал затылок Адамс. «А что делать? Деньги делать!» – пробормотал Бенсон, туша сигарету в пепельнице и пояснил. «Материю я уже брату на фабрику пристроил. Он выкройки комбинезончика скопировал и готовится шить. Думаю, мы с ним неплохо на этом наваримся, даже с учетом всех дополнительных издержек. По 10 долларов за метр такой ткани – это, согласись, совсем немного. На один комбинезон пару метров уйдет, пусть даже чуть больше, а стоить он будет под сотню. Даже если потом и половину, то двадцатник с каждого себе в карман положим. А вот с этими радиостанциями проблема. Дорогие они». «Один я просто не потяну. Если согласимся их продавать, с нашим процентом устройства по 15 тысяч за штуку будут. А это серьезные деньги. Правда, русский обещал, в дальнейшем они цены снизят. Но когда это будет, и будет ли... Шеф, у вас связи в верхах посерьезнее. Может, закинете удочку? Такая штучка на самолете, корабле или подводной лодке нам, ой, как пригодится». «Пожалуй, ты прав, старина». Пусть большие дяди думают, а мы тут денежки пока пособираем, которые почти на дороге не валяются». Задумчиво кивнул Адамс. «Что касается станций, давай один комплект возьмем себе за счет расходов на ремонт. Насколько я понял, за 7 штук это под сто тысяч будет. Четыре штуки ты уже пристроил, пятую себе возьму». А парочку мы нашим пилотам передадим, которые на дальних рейсах сидят. Проведем это как испытание новой техники. Так что вот тебе записка. Двигай к изначею, бери деньги. Отдашь русскому и возьми у него дополнительно три комплекта. Я пока переговорю с друзьями. Наверняка они заинтересуются и тоже деньги выделят. Хотя бы на первую партию, а там посмотрим. Ты с русскими связь не теряй. Мне кажется, у них еще что-то есть. Такие чудеса на пустом месте не возникают. «Сам видишь, что материя и передатчики — это вещи из различных опер. Да и перелет этот вообще ни в какие ворота не лезет. Так что русские союзники еще смогут нас удивить». Закончив разговор и получив от Бенсона медальон, Адамс выпроводил друга улаживать дела, а сам стал обзванивать приятелей из различных ведомств. Требовалось согласовать время встречи и попросить их приехать все вместе, чтобы несколько раз не повторяться». А надо сказать, такие приятели у полковника нашлись во многих структурах. Услугами летчиков этого аэродрома пользовались весьма значительные персоны. Бенсон на правах старого знакомого отрекомендовал русским своего шефа Джо Адамса. «Серьезный дядечка». Подумал Лекс, рассматривая нового гостя. Американец обладал поистине внушительной комплекцией, высокий, поджарый, с хорошо тренированным телом и без грамма лишнего жира, присущего всем большим начальникам, просиживающим свои задницы в высоких креслах. Он не улыбался, как большинство его сограждан, но по лицу как бы расплывалось добродушное выражение, создающее иллюзию этакого простоватого дядюшки. Впрочем, это была маска. И при всем старании она не могла скрыть от проницательного взгляда наличие интеллекта и врожденной хитрости. Такой человек зря свое время тратить не будет. Когда все устроились в салоне, начался основной разговор, из-за которого и пожаловало аэродромное начальство. «Господин Лекс, или может к вам лучше обращаться товарищ Лекс? Вчера мой подчиненный показал весьма забавную вещицу, хотя и уж очень дорогую». Со значением, поглядывая на Лекса, произнес Адамс. «Ух, какой опыт в общении с людьми. В одном предложении куча скрытых смыслов. Если простой пилот согласится на господина, значит не боится испортить отношения с НКВД. Если изменится цена изделия, значит Лекс является отнюдь не рядовым членом делегации и наделен достаточно значительными правами. И с ним имеет смысл вести какие-то дальнейшие переговоры». «Обращайтесь, как вам удобнее», — натянув безразличную маску на лицо, ответил Лекс. «А насчет цены можно договориться, если вы со своей стороны обеспечите нас кое-каким оборудованием, эквивалентным по стоимости забавной вещицы». «Все-таки мои друзья из разведки правы. Это не совсем пилот, или точнее, не пилот». «Тогда, пожалуй, господин Лекс, я хотел бы уточнить, какое оборудование вас интересует». Вежливо поинтересовался Адамс, пригубив напиток из предложенного Леной бокала. Полковник чуть не выронил бокал из рук от неожиданности. Адамсу показалось, что вместе с удивительным вином по его пищеводу пробежал жидкий огонь и мгновенно растворился в теле, принеся с собой бодрящее состояние. Ощущение было таким, как будто ты только что омылся под водопадом, но при этом остался сухим, а бодрость и чистота мыслей не пропала. «Что это за чудо?» — еле выдохнул он. «Да варим дома на стоечку свободное от работы время для поднятия духа!» — ухмыльнулся Лекс, довольно поглядывая на удивленное лицо американца. Лекс ожидал нечто подобное, поскольку знал действие живой воды на организм человека. И хотя эликсира в вине было совсем мало, буквально несколько капель, но встряска организму все равно значительная. Аналогичное вино очень ценилось в его мире, и эльфы брали за него очень дорого. Здесь же Лекс просто добавил немного живой воды в бочку самодельного вина из базы, а потом партизаны все это разлили по бутылкам. В это время Бенсон тоже попробовал напиток, и его физиономия приобрела такое же ошарашенное выражение. Затем оно сменилось восторгом. А потом целая гамма эмоций поочередно отобразилась на лице, сменяя друг друга. Адамс, проследив за взглядом Лекса, улыбнулся. «Вы в очередной раз поразили меня, господин Лекс. Могу сразу признаться, что несколько раз подряд в течение одного дня удивить меня никому не удавалось». Это обстоятельство дает надежду, что наши взаимоотношения будут очень плодотворными для обеих сторон. И, кстати, как называется ваше вино, я бы не отказался от пары бутылок». «Ага, понравилось. Хитрый лис. А просто попросить нельзя?» «Ну, конечно. Тогда придется сильно уступать в переговорах, как стороне, которая первая что-то попросила». «Ну что же, немного пойдем на уступки». Покажем, что с нами можно договориться. Все равно будешь чувствовать себя обязанным. Видите ли, господин Адамс, вино, как вы могли понять, очень своеобразное, и стоимость его весьма значительна. Дорогое скрывать не стану. Но для деловых партнеров бутылочка найдется. Ответил Лекс и попросил жену достать из запасов одну бутылку. Что девушка и сделала, принеся ее из кладовки и передала Адамсу. «А все-таки, какова стоимость этого восхитительного вина?» — поинтересовался Адам, ставя бутылку на стол. Тысяча долларов за штуку?» — ответила ему Лена, получив соответствующее значение по мысли речи от Лекса. А, немало!» — покачал головой Адамс, задумчиво глядя на вино. «Но и не очень много за такой эффект. Да, хороший коньяк стоит дороже. Черт, я чувствую себя на пике формы. Даже если наши идиоты упрутся с покупками, я, пожалуй, буду договариваться с этим русским». Не отрывая взгляда от бутылки, он спросил. «О каком оборудовании вы упомянули? Нам нужны устройства для записи разговоров. У вас в стране производят магнитофоны». Если договоримся, то на каждую нашу радиостанцию вы предоставите один магнитофон. В этом случае мы на пару тысяч снизим цену. Скидка будет в несколько раз превышать стоимость магнитофона. То есть для вас выгода настолько очевидна, что даже озвучивать в цифрах не нужно. Со своей стороны заверяю, что подобный обмен нас вполне устраивает. В противном случае я бы не предложил. Добавлю только одно. «Насколько мне известно, магнитофоны еще свободной продажи не появились, впрочем, как и наши радиостанции. Пока не появились», — ответил Лекс, внимательно наблюдая за американцем. «Проклятие! Я недооценил этого русского. Он явно готов к такому разговору и развел меня как ребенка. Теперь дополнительно выторговывать скидку по-любому не получится. Нас опередили и показали, насколько значительно уступили». «Клянчить еще будет не солидно и унизительно, но, похоже, реальная цена устройства значительно ниже». «Я поговорю со знакомыми и буду советовать согласиться на ваши условия», – кивнул Адамс. «О каком количестве радиостанций может идти речь? Хотя подобное название не соответствует действительности, мы называем их иначе. Перешел к делу Лекс». «На первом этапе нам хотелось бы опробовать 3-4 комплекта, но если есть такая возможность, я бы взял сразу десяток. Вдруг найдутся потребители, которым понравится такая связь?» Задумчиво наморщил Лоб Адамс и затем поинтересовался. «И почему не подходит название радиостанции?» «Ну, на самом деле принцип действия существенно отличается от радиосвязи, поэтому мы называем их разговорниками». Слово «разговорник» Лекс произнес по-русски, поскольку правильного перевода в английском не знал и затем продолжил. Кстати, можете, как и сказано в инструкции, не опасаться перехвата сообщений. Настроена каждая группа уникальным образом, и никто другой не может к ней подключиться. К тому же даже внутри группы все разговоры между абонентами кодируются, и если отсутствует соединение с конкретным собеседником, то подслушать других не удастся. Это связано с самим технологическим процессом при производстве устройств. А по количеству определимся следующим образом. Я предоставлю вам 20 комплектов. Можете предлагать их любым заинтересованным лицам. Если цена и качество приборов устраивают потенциального потребителя, он оплачивает цену в полном объеме. Деньги за вычетом ваших с Бенсоном комиссионных вы перечисляете на мой счет, который мы откроем в одном из банков. Если потребителю не понравились устройства или цена не устраивает, вы их забираете, и Бенсон сбрасывает индивидуальную привязку. Для этого у него есть специальное устройство управления и зарядки. Обеспечивать услуги заряда будет тоже Бенсон. В дальнейшем, в случае расширения сети обслуживания, я обеспечу вас нужным количеством соответствующих устройств. Если все пойдет хорошо, то у меня на борту в наличии имеется 100 комплектов разговорников. Из сумм, полученных за устройство, вы забираете по паре тысяч и на эти средства покупаете для меня магнитофоны и необходимые расходные материалы к ним. Сколько вы на этом сэкономите и с кем будете делиться, меня не особенно волнует. Другими словами, вы предлагаете создать компанию по продаже и обслуживанию ваших устройств? Подвел итог Адамс. Наверное, вы правы, так будет значительно лучше. Немного подумав, согласился Лекс. «К тому же потом можно будет расширять торговые операции, да и диагност показывает, что этот человек не врет и искренне хочет нажиться. В этом случае придется заложить определенный процент на представительские траты, то есть на поездки, оплату привлекаемого персонала, рекламу продукции и еще много чего», подал голос Бенсон. «Да, вы правы», – повернул к нему голову Лекс. «В таком случае я буду отчислять 10% с полученных средств на отдельный счет, к которому у вас будет доступ. С этих денег будут покрываться все расходы на нужды компании. Пожалуй, этого хватит. Посчитав, что-то в уме согласился Адамс. И может, назовем компанию Лекс и Адамс и Бенсон. Или сокращенно ЛИБ. Предложил Бенсон. В принципе, я не против, только давайте не будем упоминать, что эта компания имеет какое-нибудь отношение к Советскому Союзу. Предполагая, нужные люди будут в курсе, а остальным это знать не обязательно. «Кроме того, я предоставляю не только советскую Россию, но и, как говорил ранее, своего компаньона, у которого личный кошелек не связан с государственным», сообщил американцам очень интересную информацию Лекс. «Нечто такое у меня и крутилось в голове, но не могли Советы приобрести нечто подобное. Явный изобретатель со стороны, и государство просто предоставило ему свои ресурсы». Конечно, Сталин совсем не дурак, но по каким-то причинам не может подгрести под себя этого изобретателя и тем не менее контролирует его. Кому нужны записывающие устройства? Только службе безопасности, а в Советском Союзе это НКВД. Тогда что получается? С одной стороны, Лекс – человек НКВД, с другой стороны, это человек – владелец изобретений. «Отсюда понятно, почему такой молодой. Это компромиссная фигура, устраивающая Сталина, и изобретателя». «Согласен. Только я к вам завтра с утра пришлю адвоката, точнее, Бенсон его привезет. С ним обговорите все условия, он вам и счет поможет открыть в нашем банке». Быстро согласился Адамс. «Не вопрос, я сделаю». Сразу подтвердил Бенсон и протянул Лексу пакет. «Здесь деньги за первый комплект, вся сумма полностью по 15 за штуку. Мы этот комплект себе оставили». «Давайте не будем мелочиться», – предложил Лекс. «С каждого устройства 2000 берете за реализацию и две в счет будущей покупки магнитофонов. Еще две забираете на обеспечение компании. того 9 остается у меня. То есть всего сейчас из этих денег моих 63 тысячи». Лекс отчитал требуемую сумму и остальное вернул Бенсону. «Меня очень радует такое ведение дела. Судя по вашим расчетам, можно предположить, что оптовым покупателям вы можете предложить скидку». Прощупывая информированность собеседника, поинтересовался Адамс. «Почему бы и нет?» – пожал плечами Лекс. «Если покупатель возьмет сразу 10 комплектов, можно скинуть по 1000 за штуку. Если больше 30, то, пожалуй, можно сбросить и 2. А ваш компаньон не будет возражать?» С ожиданием посмотрел в лицо собеседника Бенсон. «Нет, он нечто такое планировал», — ухмыльнулся Лекс. «Явно стоимость значительно завышена, и дальше будет дешевле. Но черт возьми, если монополизировать этот рынок, да еще и без конкурентов, это же золотое дно. Конечно, придется с кем-то в верхах делиться, но потребность в таких связующих устройствах будет довольно высока, несмотря на заоблачную цену. Тогда считаем, что мы в основном договорились». Подвел итог беседы Адамс, и они с Бенсоном покинули салон самолета и помчались улаживать дела.